— Совсем не то, что вы думаете, — сдерживая смех, покачала головой Рунова. — Действуйте, Александр Матвеевич, осторожно, чтобы не наколоться. Она достала утыканный шевелящимися иглами темно-фиолетовый шар. — Предпочитаете начать именно с интермедиуса? — Почему нет? Он больше всех похож на тропических. Профессор надел на левую руку брезентовую рукавицу и, вооружившись ножницами, с фарфоровым хрустом расколол скелет. Внутри оказалась черноватая жидкая масса с какими-то камушками и четырьмя оранжевыми мазками. «Вот это и есть икра или молоки, потому что различить можно только под микроскопом». «Отлично!» — одобрила Светлана Андреевна и, поддев мизинцем, храбро слезнула оранжевую эмульсию. «Потрясающе!» — вынесла свои заключение, демонстративно облизываясь. «В самом деле...» Неймарк с сомнением прищурил глаз. «Выше всяких похвал!» — заверила его Рунова. «Давайте еще!» — потребовала выбросив на стол нового ежа. Это была уже чистейшая бравада. Икра оказалась достаточно вкусной, но не настолько, чтобы просить добавки. Неймарк пожал плечами и покорно захрупал ножницами. «Теперь ваша очередь», — напомнила Светлана Андреевна, глотнув из промывалки дистиллированной воды. «С той же обреченностью жертвы Александр Матвеевич совершил новую операцию. Затем, собравшись с духом, отделил малую талику деликатеса ланцетом и, непроизвольно дожмурившись, отправил в рот. «М -м -м, «Ничего», — скривился он от измерзения. «В самом деле ничего», — признался облегченный, переводя дух, когда понял, что лакомство проявил себя далеко не столь отвратительно, как ожидалось. Опасаясь, что Рунова заставит его съесть все до конца, поспешно придвинул бинокулярный микроскоп. «Посмотрим теперь, что мы съели!» — произнес он елейным голоском. «Икру или молоки?» — засмеялась Светлана Андреевна, привычно склоняясь к окуляру. Неймарк наполнил чашку петли свежей морской водой, включил продувку, затем впустил туда желтую каплю. «Икра!» — определила Рунова, различив плотные сомкнутые ряды полупрозрачных шариков. «Да свершится таинство!» — Неймарк поспешно взрезал несколько ежей, Я рассмотрел пробы под микроскопом. А вот и молоки. В поле зрения Светланы Андреевны появилась огромная труба с черными полосками, оттеняющими ртутно-сверкающий канал. Прямо на глазах в считанные секунды с икринками начали происходить удивительные превращения. Сначала на их поверхности вспухли какие-то бугорки, но вскоре разгладились, после чего вокруг каждого зародыша новой жизни образовалось нечто вроде «нимба». Рунова догадалась, что видят защитную оболочку, оберегающую оплодотворенную икру от новых сперматозоидов. «Для природы достаточно, чтобы оплодотворились, развились и, превратившись во взрослых ежей, дали потомство, всего две икринки», — прокомментировал Неймарк. «Лично мне, чтобы добиться хорошей статистики, нужно, чтобы оплодотворилось как можно больше». По счастью, это же требуется и тем, кто работает над воспроизводством морской фауны. Чем выше процент оплодотворенных, тем, естественно, быстрее восполняется убыль выловленных животных. В море этот процент низок, природа слепа. Интересно, Александр Матвеевич, Рунова оторвалась от микроскопа и выключила освещение. «Я начинаю жалеть, что ушла от живой природы в ископаемые. Вам ли сетовать на судьбу, чаровница?» До одна ваша Атлантида стоит всех загубленных нами ежей. Эти ваши ежи — настоящее чудо. До чего благодарный объект, вот уж никак не думала. Объект действительно уникальный. Для современной генетики морской еж почти то же, что горох для Менделя или мушка дрозофила для Моргана. Спасибо за угощение. Светлана поднялась и взяла сетку с мидиями, от которой осталась на линолеумном полу соленая лужа. У меня тоже дела. Возле бунгала она застала Сережу Астахова, который тянул телефонную проводку. «Вечером сможете говорить с кем хотите». Он потряс над головой новеньким аппаратом. «Так уж и с кем хочу», — усмехнулась Серунова. «Конечно, ведь десять точек пока». «Я прочла вашу работу, Сережа». Светлана Андреевна швырнула мидии на веранду и вытерла руки лопухом. «Весьма впечатляющий свод. Да, весьма». Что же касается фотографий, то они абсолютно неподражаемы, ничего подобного в жизни своей не видела. Она перевела дыхание и как будто бы вскользь уронила, но есть и ошибки. Я их все скрупулезнейшим образом перечислила. Уж извините за...